Следуя за Флю, мы покинули пределы города и оказались в месте, которое действительно напоминало тоннели муравьев. Судя по малолюдным и извилистым улицам, это место уже считалось частью лабиринта. Думая об этом, я старалась не отставать от астролога. «Разве ты не убил своего учителя?» Флю прижал палец к губам, призывая Лувю замолчать. Затем он аккуратно извлек один из своих ножей и подбросил его в воздух. ледми! Ведите меня! Это было однострочное заклинание. Интересно, под землей ножи астролога работали так же, как и на поверхности. Клинок описал невидимую дугу и, неестественно замер, после чего вонзился в одну из стен рядом с нами. Я думала, что рана на стене снова затянется, но в этот раз нож прошел прямо сквозь нее и упал на землю с другой стороны. Стена исчезла, открывая взору небольшой проход. Хотел меня обмануть? Вечно тебя одни не проблема. «Ты про своего учителя, который должен быть мертв. Не успела Луви потребовать от Флю подробностей, как раздался незнакомый хриплый голос. «Снова убить меня пытаешься, чертов ученик! С недовольной гримасой Флю повернул за угол и приподнял висевший в проходе кусок ткани, за которым скрывалось маленькое помещение. На стенах и шкафах висели непонятные средневековые украшения, компанию которым составляли звёздные карты и ножи, похожие на те, которыми пользовался Флю. Посреди комнаты на ковре, скрестив ноги, сидел невысокий старик, которому и принадлежал хриплый голос. Определить его возраст не представлялось возможным, но я предположила, что он разменивал уже восьмой десяток. Голова старика была совершенно лысой, а зубы желтыми и неровными, однако вместо какой-нибудь вони он источил странный сладковатый запах, похожий на парфюм. Старик потянулся и взял шланг, прикрепленный к стоявшему рядом с ним сосуду жидкостью, Вероятно, он курил колен в одиночестве, пока мы ему не помешали. Скорее всего, поэтому здесь так и пахло. «Вернулся, значит, глупый ученик, да еще и гостей привел. э протянул Сейген, не зная, что сказать. «Зовите меня джираф. Я отказался от всего, кроме этого имени». «Значит ли, вас не убил?» — спросил Сейген, удивленно моргая. Еще как убил. Маг во мне полностью уничтожен». От моих магических цепей почти ничего не осталось. Теперь я хуже даже сопляков в ранге Каунт. Похоже, за здоровьем ты все так же не следишь. Негромко пожаловался Флю, глядя на кальян. Правда? Тебя это беспокоит? Убийца учителя никогда бы такого не сказал. Как видите, мой учитель очень хорошо умеет выводить людей из себя. Не будь он мертв, очередь из желающих вонзить в него нож была бы длиннее, чем в парке развлечений. Признал Флю, прикрыв лицо руками. Старик, который должен был быть мертв, сделал очередную затяжку и улыбнулся. Увидев это, Флю вздохнул. Поэтому-то я его и убил. Точнее говоря, обращался с ним так, будто он был мертв. После того, как я унаследовал его мастерскую, мы вместе отправились в Альбион. Ха-ха! Обычно стражи Альбиона очень строгие, но им в общем-то плевать, если кто-то хочет попасть внутрь. В балые дни выжившие приезжали сюда поездами, так что ограничений не так уж много. Поскольку в Альбион пребывало огромное количество магов самого разного происхождения с целью добыть драгоценные материалы, я понимала, почему охрана на входе была относительно вялой. Видимо, так часовой башне удалось заслать внутрь так много шпионов, что подтверждало теорию моего учителя. «Подожди. То есть...» «Да, как вы уже слышали на поезде, я решил отсидеться в Альбионе, пока все не уляжется», — сказал Флю и пожал плечами, словно ему надоело объяснять. «Благодаря меня сколько угодно. Тогда я думал, что старая полина вроде меня когда-нибудь снова расцветёт. Знаешь ли, на поверхности полно людей, которые ненавидят меня за то, что я лишил их удовольствия убить тебя. Именно поэтому ты заклинатель анимак. Ладно, чего ты пытаешься добиться с этой группой молодых людей? Добыча уже не такая прибыльная, как раньше. Не так ли, маленькая мисс Адельфельд и юный лорд Эльмилоев?» Произнес старик, глядя на Лувию моего учителя с неожиданным блеском в глазах. Для жителей Альбиона вы на удивление много знаете о мире на поверхности. Мои магические цепи ни на что не годятся, но в душе я все еще заклинатель. Мы всегда трудимся в необычных сферах. Сбор информации одна из них. Однако я все еще не знаю, что вы здесь забыли. Также мне не ясно, почему с вами мой глупый ученик. Многие меня ненавидят. «Ну, я думаю, что Гияна и Дельфельта -то выше того, чтобы красть у старика, верно? Джираф, учитель, сказал Флю, я хочу добраться до древнего сердца за 23 часа. Хотя нет, уже за 22. А? Морщины на старческом лице, похожем на кору дерева стали глубже. Что? Совсем спятил, пока был на поверхности. Если твои мозги кто-то проклял, то я могу сделать тебе одолжение и познакомиться со старым другом с факультета проклятий произнес он, крутя пальцем у виска. «Ты когда-то упоминал, что знаешь, как туда добраться?» Не сдавался Флю. «Говорил, что обычным командам нет нужды спускаться ниже сотого яруса, потому что назад там не вернуться, но сделать это можно. Это ты мне поверил. Я, наверное, был пьян или что-то в этом роде. Если тебе правда хочется расстаться с жизнью, то есть способы попроще». Старик придвинул колен к себе и снова затянулся. Он начал лениво водить пальцем по облаку дыма, видимо, не придавая значение просьбе ученика. И тут к нему шагнул мой учитель. Завтра в древнем сердце состоится Суд Великих. Да, это собрание чудаков, которые думают, что нашли золото, но при этом даже блеска его не видели, не так ли? Мне плевать, что они делают с собой или с миром, плевать, насколько низко они падут, плевать на вашу современную магию. Пока мне не приходится лицезреть это безумие, я рад, что застрял в Альбионе. «В таком случае, думаю, это тебя удовлетворит!» Вклинилась в разговор Лувия, с гордостью шагнув вперед. Девушка бросила старику дорогое на вид с самоцветами. Вероятно, она взяла его с собой, потому что решила, что в Лепионе оно тоже будет полезно. Старик осторожно взял ожерелье и потратил несколько секунд на то, чтобы изучить его прежде, чем вернуть. «Ладно, но кто здесь такое купит?» Эдольфель там стоит хорошенько подумать над своей привычкой зацикливаться на катализаторах. Эм, старик! На лице Флю читались противоречивые чувства. Он уже хотел вмешаться, но я немного его опередила. Учитель? Мой учитель склонился перед стариком. Его длинные волосы повисли, словно перепромокшего ворона, скрывая выражение лица. Вы чего? Прошу прощения, мне ничего предложить вам взамен! сказал учитель, не поднимая головы. У меня есть вещи, которые нельзя продать за деньги. Уверен, как и у вас. Но я не могу просто заявиться сюда и ранить вашу гордость, поэтому это все, что я в состоянии сделать. Вам когда-нибудь говорили, что лорды не должны никому кланяться? Да, меня много раз ругали за это, в том числе люди, которых я уважаю. Знаю и недостоин быть лордом, это глупое решение, единственное, что пришло мне в голову. Вместо того, чтобы тратить свое время и кланяться старику вроде меня, почему вы не штурмуете лабиринт? «Флю привел меня сюда!» «Не разгибаясь», — ответил учитель. «Мы познакомились не так уж давно, но я ему доверяю. А он решил, что без вашей помощи нам не обойтись». Старик на секунду замолчал. Он отложил трубку кальяна и внимательно посмотрел на моего учителя. «А вы прозорливы?» «Прозорлив?» — переспросил учитель, но старик пропустил это мимо уши и продолжил. «Лорд, значит, Аллард часовой башни кланится мне?» По неизвестной мне причине слова старика не воспарили вверх, подобно дыму, а тяжело опустились на землю. «Эй, ученик!» — сказал он Флю. «Есть способ спуститься туда из великой магической цепи, но это не значит, что вы доберетесь целыми невредимыми. Понимаешь, да? Я работаю. У меня нет выбора». Старик нахмурился, услышав практически бездумный ответ Флю. «Работаешь!» — сказал он, потирая подбородок. Что что ты явно продешевил свою жизнь? Сейчас не время для этого. Мы тратим драгоценные секунды. это говорит тот, кто вломился в мой дом. Ладно, вы все подготовились? Даже я поняла, что это значило. Того, что есть достаточно, мистер Джираф? Спросил учитель через несколько секунд. Ладно, я проверю. Раз пришел, значит принес, да? Если ты про то, что было при мне в прошлый раз... «Просто дай сюда!» Старик схватил мешок, который передал ему Флю, и внимательно изучил его содержимое. старье какое!» Затем он медленно встал на ноги, что-то объяснил своему ученику и заявил. «Вернусь через полчасика». «Полчасика?» «Разве Флю не сказал, что у нас осталось всего 23 часа?» — вскричал Сыген. «Если подождете полчаса, то сэкономите полдня». «Вы уж поблагодарите меня от всей души в следующий раз, когда мы встретимся!» Сказав это, старик, называвшийся джирафом, откинул ткань, висевшую в проходе, и спокойно покинул комнату.